Глава 33. Сергей Воронцов в задумчивости стоял посреди своего маленького убежища. Он думал о том, что в последнее время судьба играла с ним в кошки-мышки, то делая дорогие подарки, то ставя на грань жизни и смерти. Если рассуждать о черных и белых полосах, то в какую полосу вошел он сейчас – На этот вопрос вряд ли ответил бы и философ. Наверное, нечто среднее, что-то серое. Так, во всяком случае, определил свое теперешнее положение сожитель Юхненко. Вчера фортуна повернулась к нему лицом и дала подслушать разговор на веранде, происходивший между Кунцевичем и его приятелями. О нем, Горемычном, его подвал как раз примыкал к веранде. С одной стороны, это было просто отлично. Сергей узнал о предпринимаемых врагами шагах. С другой, эти предпринимаемые шаги неминуемо выведут логически мыслящего человека, коим является каждый из троицы, на его след. И нужно было немедленно что-то придумывать. По приезде в театральную лавку... Преследователи получат его портрет в новом обличье и им не составит труда, походив по кафе и ресторанам, узнать, что искомый объект подходил к жене Кунцевича, наметив ее той самой состоятельной дамой-спасительницей. Дальше дело техники. Что бы ни сказала Наталья, как бы она ни унижалась, эти ребята проверят дачу сверху донизу и найдут, если не его самого то следы его пребывания, точно. Подставлять женщину, бескорыстно согласившуюся ему помочь, по мнению Воронцова, являлось для мужчины последним делом. В данный момент он ждал приезда Натальи, желая обсудить с ней вопрос о его пребывании здесь. Если вдвоем они ничего не придумают, ему придется просто уйти, а там будь что будет. Наталья Николаевна Кунцевич Приехала, как обещала, с сумками полными еды. «Разбирайте пакеты из Сережи». Она чмокнула его в щеку. «А я пойду помою руки и почаевничаю вместе с вами». «Спасибо, но сначала нам надо поговорить». Услышав это, женщина встревоженно посмотрела на него. «Но поесть мы успеем». Из пакетов доносился соблазнительный запах горячей домашней еды. «Давайте!» — махнул он рукой. Жена Кунцевича была несказанно рада, видя, как он поглощает ее фирменные блюда. Как давно она не накрывала стол, и как давно ее никто не хвалил за старание, за желание побаловать вкусненьким, желание, присущее за редким исключением, каждой женщине. Попив чаю с вареньем, Он отодвинул чашку и рассказал ей о приезде мужа с приятелями и о послушанном им разговоре. «Они непременно выйдут на меня», — Сергей сжал кулаки. «У меня мало времени, поверьте. Если мы с вами ничего не придумаем, сегодня я уйду, чтобы не доставлять вам неприятностей». «Господи!» — Наталья схватилась за голову. «Что же придумать?» Сергей молчал. Мозг, расслабленный вкусной едой, отказывался помогать ему. «Сегодня я заплачу администратору и официантам Снежной Королевы за молчание», проговорила Кунцевич. «Большое спасибо, но это не поможет». Воронцов коснулся ее руки. «Вашего мужа они боятся больше, чем вас». В лучшем случае мы выиграем немного времени. Женщина кивнула. В воздухе повисло тягостное молчание. Вдруг Наталья встрепенулась. «Вы говорите, у вас есть материал, изобличающий Полоцкого в убийстве?» «Есть», — кивнул мужчина. «Причина всех моих несчастий. Даже не представляю, что в данном случае мне с ним делать. Идти в милицию бесполезно». Она на девяносто восемь процентов куплена Полоцким. Уверенно они уже предупреждены о моем возможном приходе. «Вы не совсем правы», — заметила жена Кунцевича. «Муж никогда не посвящал меня в свои тайны, но кое-что я ловила краем уха и могу с уверенностью сказать. В нашем городе есть честные работники УВД, готовые многое отдать за то, чтобы посадить Полоцкого». К сожалению, я не знаю ни одной фамилии, однако выяснить это мне не составит труда. Щеки Воронцова порозовели. Как вы думаете, сколько времени потребуется вам на это? Я постараюсь получить сведения в течение двух-трех часов, пообещала Наталья. Только бы эти люди оказались на месте. Глаза Сергея посветлели. Кажется, ситуация снова давала ему шанс».